Глава шестнадцатая. Или пора признаваться. Я в немом возмущении уставилась на самодовольного типа, сидящего на диване, и с трудом проглотив все колкости, что рвались с языка, отзеркалила его усмешку. «Не сможете!» Теперь я с удовольствием следила за сменой эмоций на лице Тернера. «Увольнятель доморощенный! Ага!» «Потрясающая наглость!» — хмыкнул Алан. «С чего такие выводы?» «А вы меня и не нанимали!» «Видела! Я видела, что он был готов возмутиться!» Но моя фраза заставила его промолчать. «А! Один ноль в мою пользу, Мэттер Тернер!» В комнате повисла тишина. И, как ни странно, она была совсем не тяжелой вот что метко запущенная подушка может сделать что случилось в гостиной алиса М -м -м. вы одернули мою руку от мальчишки почему нет ну ты посмотри какой мог бы и забыть уже как забывал все это время о своих прямых обязанностях а что по вашему там произошло я очень хотела уйти от ответа хорошая попытка Но вопрос я задал первым, так что потрудитесь ответить. Тернер меня будто насквозь видит. Мне многое непонятно в вашем поведении, и, похоже, пришло время разговора. Вы так не считаете? Блин, блин, блин, блин, нет, я так не считаю, потому что понятия не имею, что могу ему рассказать. И стоит ли вообще посвящать директора в мою историю? А с другой стороны, у меня к нему тоже накопилось много вопросов, и вряд ли он будет откровенно отвечать на них той, кто слишком многое скрывает. «Хмм, хорошо, я отвечу на ваши вопросы, но и вы тогда ответите на мои. Вполне возможно, я совершаю большую, даже огромную ошибку». Но кажется, если я хочу помочь Академии и этому горе-волшебнику, то придется быть откровенной. С чего бы мне идти на сделку с вами? Алан вопросительно выгнул бровь. Не проще ли просто выгнать вас из Академии и забыть, как страшный сон? Хотела сказать, что со страшными снами у него явные проблемы. Но не стало. Не настолько я бессердечная чтобы топтаться на больной мозоли мужчины до того, как он сам про нее расскажет. Вот потом, потом все будет зависеть от его поведения. Доверие. Слышали о таком? Я доверяю вам свои секреты, вы отвечаете на мои вопросы, и мы спокойно расходимся по своим комнатам. С умным видом покивала, подтверждая свои слова, И тут же ехидненько добавила, «Но вы, конечно, можете выгнать меня и получите в итоге Академию с кучей проблем и двадцать обиженных на вас подростков. Спорим, что время изыскания библиотеки резко сократится, до нуля. Кстати, что мы там ищем? Вас это не касается». Тернер резко поднялся с дивана и отбросил подушку в сторону. Я же не ради любопытства спрашиваю. Постаралась говорить как можно более миролюбиво. Может, я смогу помочь? Алан запустил две руки в свои волосы, чем растрепал их еще сильнее, и как маятник начал ходить вдоль дивана. Три шага в одну сторону, три в другую. Да чем вы сможете помочь? Сам не знаю, что ищу. Городскую библиотеку перерыл почти всю, а ответов так и нет. Понаблюдав какое-то время за метаниями метра, решила, что молчать не имею права. Мысленно вспомнив пункты договора с Ашрусом, выпалила на одном дыхании для верности, зажмурив глаза. «Я из другого мира, и, кажется, вижу вашу магию!» Глаза открывать было, откровенно говоря, страшно. Но прошла минута, за ней вторая а Аллан не спешил как-то отвечать на мои слова. Поэтому, снидая мое любопытством, я открыла сначала один глаз, затем второй и вопросительно посмотрела на мужчину, замершего напротив меня со сложенными на груди руками. «Что?» «Да нет, ничего. Смотрю на вас и думаю, как далеко вы можете зайти в своей фантазии?» «Вы... вы мне не верите?» «И кто же, позвольте спросить, смог переместить вас в наш мир?» В глазах Алана снова начали мерцать фиолетовые искры. Но беда в том, что сказать правду я никак не могла, поэтому пришлось откровенно врать. Приняв максимально невинный вид, развела ручками и выдала. «Видимо, кракс!» Моему удивлению не было предела. Дело в том, что Тернер не просто мне не верил. Он имел наглость еще и издевательски рассмеяться после моих слов. Нет, я понимаю, что версия была так себе. Но смех громкий, нарочито веселый, и только глаза у мужчины оставались серьезными. «Я не намерен верить в такую чушь!» Оборвав смех, Алан отчеканил каждое слово ледяным тоном. И если вам нечего больше мне сказать, вынужден попрощаться с вами. Надеюсь, завтра вас в академии уже не будет. Не дожидаясь моей реакции, он развернулся и направился в сторону своей спальни, не обращая внимания на то, как я злилась. Мне стало обидно и за себя, и за Ашруса. Кстати, Кто он такой, я действительно не знала. Да и за все то время, что я потратила на попытки хоть что-то сделать для Академии, в то время как мэтр, рука сама потянулась за подушкой, но я себя остановила. Вряд ли второй раз подряд метко запущенный снаряд в голову директора возымет успокаивающий эффект. Вместо этого встала с дивана и, сжав от злости кулаки, не особо думая о последствиях, четко выговаривая каждое слово, произнесла. — Я знаю, что вам снится каждую ночь, мэтр Тернер. Зря я не подумала, что рядом с дверью в его спальню стоит цветок. Фиолетовая молния, сорвавшаяся с рук Алана, разнесла на куски большой горшок. — Упс! — Что вы сказали? Медленно повернувшись, уточнил мужчина, не глядя на разрушение. «Что, теперь вы готовы меня слушать?» «Алиса, хватит испытывать мое терпение!» — рыкнул Алан. «Хватит на меня кричать! Я не осталась в долгу!» «Мы, как два упрямых барана, стояли в паре метров друг от друга, и ни один не хотел уступать!» «Стойте здесь и не смейте даже шевелиться!» Выдохнув, ткнула пальцем в сторону гневно сверкающего глазами волшебника и отправилась в свою комнату. «Бесит! Как же он меня бесит! Может, и правильно, что мы работаем в одном кабинете не больше двух часов в день, иначе давно бы друг друга поубивали!» Вернувшись в гостиную со своим рюкзаком, я застала Алана сидящим на диване. Он встретил меня насмешливым взглядом. Ну, мисс Выскочка, я пошевелился. И что ты мне сделаешь? Читалось в глазах невозможного волшебника. Желание огреть его по голове было непреодолимо. Но вместо этого я очень осторожно поставила рюкзак на мужские колени и, кивнув, постаралась быть вежливой. Изучай, раз такой. «Недоверчивый!» Тихо фыркнув себе под нос, Алан с интересом покрутил в руках брелок в виде медвежонка, висящий на бегунке замка, и, открыв рюкзак, начал доставать вещи, раскладывая их перед собой на журнальный столик. Блокнот, ежедневник, набор ручек, фломастеры, клей, растворитель... Небольшое зеркальце, гигиеническая помада, зубная щетка, которую я обычно использую, если надеваю замшевые ботинки, пакетики с семенами, бесполезный зарядник от телефона, кошелек с кучей карт и небольшим количеством мелочи, маленькие ножнички в чехле и бесцветный лак, тубус с резинками для волос. Я и сама была удивлена тому количеству вещей, что обнаружилось в моей сумке. Особенно порадовали несколько конфет весьма потрепанного вида, но покраснеть меня заставили обычные тампоны. Черт возьми, но ну почему я их не выложила в комнате и теперь вынуждена наблюдать, как Тернер тщательно изучает инструкцию? Что это? В конечном счете мужская фантазия спасавала перед веселыми картинками. Тампоны! сказала, стараясь выглядеть равнодушной. Кровь из носа останавливать. Да. Алан удивленно выгнул брови и, отложив коробку подальше, тихо начал. А мне-то показалось, вам показалось. С нажимом остановила поток его домыслов. Жаль, что телефон со спасительными играми давно сел. Лем очень постарался для этого, разрядив и его, и два повербанка, так что Аллану пришлось опираться только на те вещи, что сейчас были перед ним. «Ладно, допустим. Только допустим. Я вам верю, и вы действительно не из Резгвина». Спустя долгое время Тернер откинулся на спинку дивана и устало потер глаза но вопрос как вы здесь оказались остается открытым да не знаю я обойдя диван села в дальний от метра угол у меня правда нет других вариантов кроме кракса на самом деле не так уж я сейчас и врала не зная кем в действительности является ашрус мне проще было воспринимать его местным вариантом студенческой веры в чудо Чем ломать голову, откуда он вообще взялся?» Алан молча рассматривал меня, а потом уже спокойно спросил. «Расскажешь?» И я рассказала, подробно, с самого начала, стараясь вспомнить все мелочи, но старательно избегая имени Ашруса и нашего с ним договора. Над историей знакомства с Кутой Алан смеялся. Подробности приобретения скидок на продукты его весьма заинтересовали. А сообщение о том, что в Академии учится не просто колдун, а будущий присяжной печати, выбило его из колеи. «Но зачем он здесь?» С искренним недоумением спрашивал он у меня. «А что я могла ответить на этот вопрос?» Мальчишка боялся своей силы. Но по-настоящему... Алана заинтересовала описание разноцветных нитей, которые я вижу. Погоди, ты говоришь, что твой знакомый приходил в академию? К концу моего рассказа мы уже оба сидели на диване и спокойно пили чай, принесенный нам на подносе Энни. Ужин прошел без нас. Нет, рядом с академией, да, видимо, и в ней самой, он ошивался до нашего знакомства. Не забывай объявление о поиске помощницы писали твои подопечные задолго до моего появления тут кстати о подопечных тернер как ты мог так запустить свои дела в академии аллан отвел взгляд в сторону и оставив чай снова запустил руки в свою шевелюру ты многого не знаешь не понимаешь ну так объясни мягко положила ладонь на его предплечье и почувствовала, как от моего прикосновения маг вздрогнул. — Серьезно, Тернер, язык-то у тебя есть? Ты же можешь рассказать! Минуты тишины тянулись, касалось бесконечно. Алан не смотрел на меня. Я же сидела молча и ждала. Мне скрывать больше было нечего, ну, кроме Ашруса, конечно, но все, что могла, я рассказала. Теперь его очередь принимать решение. «Ты говоришь, что из другого мира, и я вижу, ты веришь своим словам!» Мужской голос наполнил гостиную. «А я знаю, что путешествовать между мирами невозможно!» а он повернулся ко мне, и, кажется, впервые за сегодняшний день он был спокоен. «С самого детства меня растили как мага!» Мне читали сказки и легенды о волшебниках, чародеях и колдунах, пока я был маленький. Мне с семи лет пихали в руки манускрипты про основу волшебства, чтобы уже тогда я начал знакомство с миром и его правилами. Правила, принципы, виды магии – все это вбивают в голову ребенку в семье магов с самого рождения, Алис. Потом мы идем в школу, затем в академию и везде, всюду. В каждом учебнике метры, высшие магии и профессора на уроках уверенно говорят об одном – невозможно путешествовать между мирами. Вот это новость. То есть получается Ашрус с видом молодой пацан в драных джинсах и растянутой футболке, с мальчишеской улыбкой и серьезными глазами сделал то, что в теории сделать нельзя. Да кто же он такой, черт возьми?» Аллан, не зная о моих внутренних терзаниях, спокойно продолжал меня шокировать. «Я с этим знанием вырос, как и с тем, что в нашем мире живут людки и маги, и первые без нас не выживут, тогда как вы без них обойтись вполне можете», закончила я за него, так как пауза начала затягиваться. Да, именно так. Не могу сказать, что я полностью разделяю это мнение, но, тем не менее, это вековые устои нашего общества. Мы их всем обеспечиваем, а они. Аллан сам поморщился от своих слов. А мне сказать на это было нечего. С одной стороны, такая позиция была омерзительной. Я ее не могла принять. Но понять. Да! Понять, пожалуй, можно было. Это ведь даже не вопрос социального статуса, где можно было бы обвинить богатых и успешных в том, что они закушались своей сытой жизнью. Нет, это просто данность. Есть мир, и в нем живут маги. А еще жуки, ослобыки, черви-землепашцы, коты вот есть, ну и людки, да. Вроде и похоже на магов. Только толку от них меньше, чем от вирша. На тех можно перемещаться. А что взять с людок? Объяснять Тернеру, насколько это неправильно, глупо. Но, тем не менее, я попыталась. А что они могут сделать? Кто? Людки. Вот смотри, допустим, на улице сильная гроза. «Ливень, ураган, гибнет урожай, который, кстати, выращивают людки. Но кушать потом-то, что выросло на полях, будете и вы тоже. Что могут сделать они, чтобы спасти поля от непогоды?» «Ничего». Я слышала раздражение в голосе мужчины, но упрямо продолжала гнуть свою линию. «Да, ничего, а маги могут». «Но допустим, что все ваши маги, умеющие влиять на погоду, откажутся действовать. Что случится?» Алан молчал, он смотрел на меня, и я видела, что понимал, к чему веду, но молчал. «Правильно!» — решила сама развивать эту мысль. «Погибнет урожай, и вам всем, неважно, маг или людка, — Придется платить соседнему королевству, где такой ситуации не случилось, так? Так, цены, если ваши соседи не совсем идиоты, конечно, поднимут. И в итоге пострадают все. Но маги меньше. Естественно, тогда что же получается? Из-за толпы бесполезных людок у вас пострадает экономика? Дождавшись медленного кивка, Продолжила. Ну, может, магам тогда самим нужно идти в поля и выращивать урожай? Вам же это ничего не стоит? Есть более важные дела. Чушь! Просто вам удобно именно так. Я вскочила с дивана и прошлась по комнате, удивляясь, что даже не заметила, когда из комнаты исчезли осколки кристаллов, а горшок спальному снова стал целым. Алис, я не говорю, что разделяю эту позицию. Но ты вырос в этом обществе, и для вас это норма, я понимаю. Но вы в моих глазах, все такие всемогущие маги, выступаете потребителями. Не людки, которые живут и действуют по мере своих сил и возможностей, а именно вы. Вот скажи, то, что тебе снится, что в той ситуации могли бы сделать люди, помочь вам как-то? «Справиться со Слахами?» Я рисковала, ступая на скользкую тропку, но мне очень хотелось понять его и донести свою мысль. Ответ на мой вопрос пришлось ждать добрых пять минут, но я видела, что Алан действительно его обдумывает, поэтому не давила и не торопила. Наконец, придя к каким-то выводам, он осторожно начал. «Они могли бы...» <Мм>, «Могли бы отвлечь, Слахов, и нам было бы отвлечь. То есть люди пожертвовали бы собой, чтобы вы смогли справиться, как приманка для одичавших животных, куски мяса?» С каждой фразой мой голос становился громче, а от каждого слова плечи Алана опускались все ниже, пока он не сгорбился, сидя на диване. Ну вот, кажется, зря я это начала. Подойдя к мужчине со спины, положила руки ему на плечи и легко сжала их. Извини, я не хотела. Он пожал плечами, едва уловимое движение, его я лишь почувствовала, но не увидела. Ты права, тебе не за что извиняться, но ты явно не все знаешь. Мой кошмар... Это лишь малая часть того, что случилось на самом деле. «Расскажи», — попросила почему-то шепотом. «Хорошо». Минуту после согласия Алан сидел молча, а потом резко встал со своего места. «Идем в мою комнату. Для этого разговора мне точно нужно выпить. Да и многие документы там».